Глава 15. На восьмом месяце правления против него возмутились войска в Мёзии и Панонии, а потом и за морем в Иудее и Сирии. Частью заочно, частью лично они присягнули Веспасиану. Чтобы сохранить верность и расположение остального народа, он не жалел уже никаких ни своих, ни государственных средств. Объявляя в Риме воинский набор, Он обещал добровольцам после победы не только отставку, но даже награды, какие лишь ветераны получали за полный выслуженный срок. Врат наступал по суше и по морю. Он отправил против него с моря своего брата с флотом новобранцами и отрядом гладиаторов, а с суши полководцев и войска, победившие при Бетряке. Примечание с моря из компании где Мизенский флот и прибрежные города перешли на сторону Веспасиана. Против них был отправлен Клавдий Юлиан с отрядом гладиаторов, а после его измены — брат императора Луций Виттелли. Но повсюду он был или разбит, или предан. И тогда, обратясь к Флавию Сабину, брату Веспасиана, он выговорил себе жизнь из 100 миллионов сестерцев Примечание. Виттелий обратился к Сабину в надежде на скрытую вражду между ним и Веспасианом. Договор между ними был подписан в храме Аполлона, свидетелями были двое консуляров Неронова времени, Клуви Руф, известный историк, и Силий Италик, известный поэт. Тацит. История. Со ступени дворца он тотчас объявил толпе воинов, что слагает себя власть, принятую им против воли. Поднялся возмущенный крик, разговор пришлось отложить. Прошла ночь. На рассвете в скорбной одежде он вышел на растральную трибуну и с горькими слезами повторил то же самое, но уже по-написанному. Вновь воины и народ его прервали, призывая его мужаться и наперебой предлагая свою помощь. Тогда он воспрянул духом. Напав врасплох на Сабина и других лавианцев, считавших себя в безопасности, он оттеснил их на Капитолий. Поджег пламенем храм Юпитера Благого и Величайшего и всех уничтожил, а сам смотрел на битву и пожар из дворца Тиберия, Перуя. Примечание. Поджег храм. Тацит, считает неясным, подожгли храм осаждавшие или осажденные. История. Но немного спустя он уже жалел о содеянном. Чтобы свалить вино на других, он созвал сходку и перед нею сам поклялся и других заставил поклясться, что для него нет ничего священнее общественного спокойствия. Потом он снял с себя кинжал и подал его сперва консулу. Потом, когда тот не взял должностным лицам, потом поодиночке сенатором, никто не принял кинжала. И он пошел прочь, словно желая пос... Но кто-то закричал «Ты сам!» Согласие. И он вернулся заявляя, что кинжал оставит у себя и примет отныне прозвище «Согласие». Примечание Снял кинжал, как знак власти казнить и миловать. Тацит соединяет эту сцену отречения с предыдущей.